Глава одиннадцатая. Святослав и Олаф. «Не, ну ты видел его, князь?» Олаф удивленно крякнул, вспоминая вчерашний день. «Ну и чудовище! Никогда таких здоровенных сикачей не встречал!» «Это да!» — согласно кивнул Святослав. Селён оказался хряк. «Жаль, Евнусье, егеря нашего, под ребра поддел кулком знатно его от отборов!» «Угу!» А ведь стрелами было той конвейсь, а китаран какой, что вот уже с седмицу как замер пред вратами осаждённого града. Черноборов покачал головой, удивляясь живоучастию смертельно раненого кабана. И много таких зверюг по твоим лесам бродит, а, Святослав? Да попадаются периодически диковины экземпляры. Ну вот на кого мы в Караиме наткнулись зимой. Это вообще история прямо для саги какой. Кому рассказать, не поверят. Князь хотел было поведать о том славном походе, не заметив, как навострил уши олов, при упоминании данного поселения русичей в забытых пустошах, но тут же себя одёрнул. Не за этим они с варягом тут хоживали, чтобы сказаниями обмениваться. Князь и ярл размеренно наворачивали круги по второму этажу княжева терема, не спеша прогуливаясь во время свадебного пиршества или не обсуждали подробности вчерашней совместной охоты. когда удалось загнать в тернистом лесу под Мирградом совершенно огромных размеров вепря в загривке доходившего до спины доброго коня. Яромир безмолвной тенью чуть подаль следовал за Святославом и его гостем, в разговор не влезая. Воевода прекрасно знал, когда можно вещать, а когда стоило помолчать. Властитель Мирградского княжества решение явно принял, и вскоре он его огласит как Олафу, так и своим друзьям. Обдумал я твоё предложение, Чернобровый. Святослав покосился на собеседника. Оно и правда заманчиво, но нужно уточнить пару деталей, прежде чем я дам окончательный ответ. Внимательно слушаю тебя, владыка Мирграда. Олов почтительно склонил голову, готов прояснить любые непонятности. Отойдём в укромный коридорчик, не будем разговаривать там, где любопытных много. Онся отвёл Чернобрового в дальний угловой проход, ведущий к редко используемым гостевым комнатам, и перешёл сразу к делу. Награбленное делишим мы будем не во враге каком, а в другом укромном местечке, а в Миргозе или около него, куда и свезём всё добро после нападения на караван купеческий. Стоит ли? Олов недовольно сверкнул серыми глазами. Время не столько потеряем, не проще ли сразу? Не проще? сказал, как отрезал Святослав. это обязательное условие, на котором я соглашусь участвовать в этой сомнительной авантюре. — Хорошо, — Ярл нехотя кивнул. — Принято. В этот миг недолечие из внутреннего дворика послышались шум и гам. Несколько слуг торопливо пробежали мимо замолчавших правителей, удивленно уставившихся на начавшийся переполох. Что случилось? Яромир в несколько прыжков догнал последнюю улепетывающую служанку, сцапал ее за локоть. И резко развернул к себе. Ну, говори. Простите, господин, щедушная девчушка аж затряслась от волнения, увидев пред собой воеводу, а чуть далее и князя с чернобровым. Наши витязи во дворе не на шутку схлестнулись с варягами, морду друг дружке бьют. И Рамир отпустил испуганную прислужницу и обернулся к Святославу, умоляюще на него выторощившись. Между приятелями не было брошено ни слова, они и так прекрасно понимали друг друга. Чуть помедлив, князь еле заметно кивнул, отпуская своего товарища. Русый воин мгновенно бросился к балкону второго этажа, быстро оценил обстановку внизу, шустро расстегнул пояс с ножными, которые с тихим шелестом скользнул на пол, доперемахнул да, через перила и ганул прямо на головы рубящих со срусичами норманнов, завалив сразу парочку из них массой своего тела. Второй момент, который нам необходимо обсудить, князь развернулся к Олофу, И продолжил, как ни в чём не бывало, деловой разговор. Это твою и мою долю. А чего тут за зря воздух сотрясать? Чернобурый пожал неопределённо плечами. Вам 30% от добычи, нам 70. Смешно, князь саркастически улыбнулся. Это наша тема, буркнул сумрачно ярл. Мы разведали, разузнали всё. План наш, с тебя только люди. Посему вам только 30%. Поверь, это несметные богатства, а золотишься. План твой без меня всё равно что бессмысленный шепоток на ветру. Святослав впирился холодным взглядом в лицо Улофа. По всему подалям перевернём всё с ног на голову. 70% нам от Брыша, а 30 вам. Это второе моё условие. Соглашайся, ярл, а золотишь совесть, как ты шамкаешь. Я могу пойти к другому, более сговорчивому государю. Чернобровый нервно пожевал губами. Например, ты за славу — Думается, мне Орелград охотно поучаствует. — Вперед да с песнопениями, ярл Олаф. — Я ж тебя не держу. Светослав желчно улыбнулся уголками губ. — Только учти, что времечко поджимает. Да и Изя тут еще ушлый человечище. Плохо ты его знаешь. Он вообще поставит по долям девяносто на десять, уверен. Себе в выгоду, естественно. Шестьдесят на сорок. Нервно прокудахтал Чернобровый. Пятьдесят на пятьдесят. «Сорок на шестьдесят в твою!» «Я все сказал», — мрачно произнес Святослав. «Семьдесят на тридцать в мою пользу и по рукам». Вожак викингов недобро уставился на мир городского владыку, взяв минуту времени на размышления. Наконец он мне хотя прокряхтел. «Хорошо, согласен. Надеюсь, это все твои условия, князь?» «Не все». Святослав спокойно взирал на недовольно вылупившегося на него варяга. «Есть еще одно». «Но это даже не условие, а так уточнение». «Ну?» «Не ну-ка, ярл, не запряг», — резко бросил правитель Мирграда, глаза в глаза уставившись на Олафа. «Не забывай, где ты находишься и с кем говоришь». «Извини, князь», — спустя мгновение пробурчал Чернобровый в ответ. «Что там за уточнение?» «Ежели ты зла Мирградскому княжеству желаешь, или моей дружине, замыслил чего пакостное против нас, аль против меня лично?» Я собственноручно на кол посажу как тебя, так и всю твою сотню. Прямо перед стенами Мирграда буду не спеша нанизывать на добрые полежки и не сниму, пока воронье все мясо с вас не сдерет, а кивитра по осени с деревьев листву обирают. И лишь только когда ваши кости громыхать тоскливо устанут от погоды ненастной, только тогда, так уж и быть, отдадим все то, что от вас останется, бродячим собакам на съедение. Усек, ярл? Усек. Слеха замешкавшись, проворчал Олов, тускло сверкнув угрюмым взглядом из-под чёрных бровей. "Ну, тогда можно считать, что мы договорились. По рукам?" Святослав протянул чернобровому ладонь для рукобития. "По рукам." Ярлу ничего не оставалось, как пожать лапу князя. "Ты не пожалеешь. Совсем скоро мы об этом узнаем", хмыкнул добродушно Святослав. "Ну а пока пойдём разведаем, чего там наши обормоты за свару устроили". Да, поспешим, князь. Олов резко рванулся назад к угловому балкону, с которого открывался прекрасный вид на внутренний двор. Пока мои рихие берсерки и твоих недотёп на меха не пустили. Даже так, Святослав неодобрительно прищурился и замедлил ход, позволяя северному гостю первым подбежать к перилам балкона второго этажа. В таком случае, возможно, нам торопиться и не стоит, ведь очень любопытно было бы на это позыркать. Тем временем Чернобровый шустро выскочил на балкон и с плохо скрываемым предвкушением уставился вниз. Через пару мгновений злорадно торжествующий оскал на его физиономии сменился на недоуменно растерянный, когда он вдруг осознал. Драка внизу развивается совсем не по тому сценарию, что он ожидал увидеть. Русичи как раз уверенно взяли инициативу в свои руки, жестко сминая с пути давших слабину, обескураженных таким могучим напором викингов. Ничего не понимаю. их же значительно меньше. Как такое вообще возможно? поражённо пробормотал Олов себе под нос, со всё возрастающей тревогой наблюдая за тем, как его хвалённые бойцы принимают горизонтальное положение один за другим. Из какого колённого железа сделаны эти русы? Ну что там, веселье в самом разгаре. А, уже к концу закругляется. Подошедший Святослав, не без удовольствия, спрятав улыбку в бороду, Сначала взглянул на Тарапела, вытянувшегося от увиденного лица Чернобрового, а после уже бросил взор вниз. В этот момент Таратибор как раз швырнул кубальду через весь двор. Варяк пролетел аккурат перед шорашенными очами своего повелителя, после с грохотом плюхнулся на скамейку у дальней стены, расколошматив при этом её в щепки, да неподвижно замер в наступившем забытье. Ой! А кто это енто сейчас пропорхал мимо нас, окей, налокавшаяся нектар обобачка? Конесь такие не удержался от остроты. Не как это твой лучший воин, тот самый, что непобедимый, делая акцент на последнем слове, многозначительно протянул Святослав, насмешливо косясь на покрасневшего до корней волос, скрепящего в гневе зубами ярла. "Кажись, гроза лесов в степей да моря", решил немного прикорнуть. Сморило, видимо, под хмельными парами. Молов ничего не ответил, потерянно наблюдая за доброй сечью, вскоря на его глазах переросло и в банальное избиение северян. Руки главаря морских приходеев так сильно впились в перила, что аж костяшки сделались белёсыми, акий снег свежевыпавший, а замершая неподвижно коренастая фигура Чернобрового, показалось даже сутулилась от пережитого им шока. Не такой, ох, явно не такой исход противостояния своих воителей с дружиной Святослава. Он ожидал лицезреть. «Останови эту порку младенцев!» В конце концов тихо вымолвил вожак северных головорезов и с кислой миной повернулся спиной ко двору, не в силах более смотреть на то, как его разудалых вояк втаптывают в известняк. «Прошу тебя, я все понял!» Умоляюще взбешенный взгляд Олафа высек искры в воздухе, когда встретился с прищуренным взором Святослава. «Прекратите збиение наших северных гостей! И немедля!» Повелительный рык властотеля Мирграда раскатистым эхом грозно прокатился по внутреннему двору его жителяма. Ну чего? Князь уверенно прохаживался мимо ряда участвовавших в драке русичей, по мура повесившую голову. Отличились мало того, что затеили бучу с нашими бравыми друзьями-мореходами, так ещё и посты свои умудрились оставить, побросав оружие. Да, Бранислав. Святослав встал перед начальником дворцовой стражи, угрюмо разглядывающим окровавленные мыски своих сапог. «Хорошо, вышкалины твои бойцы, нечего сказать. А если бы беда пришла, какая в терем, а твои все не на местах?» «Она и пришла, беда, то бишь». Бронислав поднял хмурые очи на владыку миргородского княжества, по горячим следам устроившего разнос своим ватажником прямо во внутреннем дворике, вскоре после того, как бесчувственные тела варягов А хотели водицей? Да отправили очухавшихся норманнов полечебницам. Ибо если эти рехотя по северные нам друзья, тогда яевнух престарелый. Молчать, гневно проревел Святослав. Аню то я сейчас устрою так, что до конца дня ты им станешь. Я согласен с Бряниславом, княже, вступился за сотника Еромир, стоящий по центру шеренги. Какие друзья нам эти пёсьи морды? Одобрительный шелест пробежал по ряду воинов. Хоть и были вынуждены они слушать, как их распикает сейчас Святослав, но виноватыми себя явно не считали. Заткнулись все, я сказал. Властелин Мирграда подошёл к Еромиру и грозно зыркнул уже на него. Мне решать, кто нам друг, а кто враг, это ясно. "Более чем", смурно кивнул в ответ воевода, недоуменно покачав светловолосой копной. Он явно осуждал збучку, ученённую старым приятелем своим бойцам. Чего-то тут не так. — крутилась у Ирамира в голове. — Как вообще такое могло случиться, что наших витязей в тереме моем оказалось меньше, чем северян, а? Князь вернулся к Брониславу, продолжив допрос мрачного, как ночь сотника. — Не в тереме, а лишь во внутреннем дворике. И ты же сам, княжи, велел не препятствовать наплыву гостей с севера. Вот они и набежали на дармовую выпивку со жратвой. Глава дворцовой стражи из-под лови обуравил взглядом повелителя миргородского княжества. Так по-твоему, я виноват в этом, что ль? Святослав зло прищурился. Никак нет. Бронислав вытянулся по струнке, сдержавшись и здраво решив не обострять ситуацию. Кстати, караул на главных воротах свой пост не оставил, а это ещё десяток наших с гакам. Какие красавцы, съязвил тут же князь в ответ. Они примчались наверняка не потому, что просто ведать не ведали, как буря во дворе разыгралась. Это вам и пока мы с не знаем, неуверенно прошептал Бронислав. Врон, заткнися. Значит так. Святослав снова неспешно прошёлся вдоль ряда угрюмо косящихся на него дружинников. Из-за тех отчаянных удальцов, что оставили посты, лишаю всю в атаку половины месячного жалованья. Князь Золпаузов остановился и, обернувшись к насупленным витязям, вдруг лукаво прищурился. Но ну за то, что избили врагов до полусмерти почти вдвое меньшим составом, предыдущее наказание в виде выры снимаю и выписываю каждому участвовавшему в зарубиратнику по 3 золотых нарыла в качестве надбавки к месячному окладу. Правитель Миргрода одобрительно хлопнул стоявшего крайним Гадемира по плечу. Молодцы, не посрамили. Вот ведь за сранец. Хмыкнул про себя с облегчением Ерамир. Любит же иногда поизгаляться, да на нервишках побрянькать. Так держать, рявкнул тем временем князь напоследок, тут же поднявшим гриву за улыбавшимся русым воином, но более приказывая не трогать этих северных моржей, они нам ещё пригодятся. В конце концов, ежели мы сейчас их всех переломаем, то до двадцати одним придётся в набеге нашем на караван купеческий, пробормотал владыка тихо себе под нос. А оно нам надо? задал риторический вопрос в пустоту Святослав. После чего снова грозно прорычал: "Всё ясно. Так точно". Стройным хором проревели ему в ответ радостные ватажники. "Хорошо, продолжаем тогда гульбу. Свадьбу никто не отменял". Князь обернулся, собравшийся уходить. Но вот он задержался, окинув недоуменным узором довольных бойцов и громко вопросил: "А где Мирослав и Ратибор? Почему не в строю?"